Голова 22 Присутствие Дантана Миллера в отеле «Астор» подчеркивало жалкую прецензиозность комнаты. Уставившись на пятно на ковре, Этель думала, почему Криси селился обычно в самой посредственных гостиницах. Может быть потому, что он искал всегда подешевле? Дан казался до нелепости элегантным в потертом кожаном кресле. Не обращая внимания на выражение, промелькнувшее на лице Дана, когда тот обвел комнату взглядом, Крис спокойно продолжал курить сигару, итель была напряжена, как пружина. Как только Дан позвонил и предложил заскочить, чтобы обсудить сценарий передачи, она заподозрила, что дело нечистое. Дан был не из тех людей, которые заскакивают. И что ему нужно было обсуждать? Речь шла о том, чтобы рассказать о жизни Кристи, о его близких и о людях, с которыми он сталкивался в течение своей карьеры. Это должна быть передача о нем, его портрет. Когда Дан подошел к сценарию передачи, Этель нахмурила брови. То, что она услышала, подтвердило ее опасения. Вся предыдущая лесть нужна была только для того, чтобы завоевать доверие Кристи. Основной целью Дана было свести до минимума значение Этель, окутать туманом роль, которую она играла в самом деле в жизни звезды. Она не могла поверить собственным ушам. Адам даже уже мимоходом объяснил, что ABC наймет манекенщиц, которые будут изображать поклонниц Кристи. Впервые в жизни она испытала ощущение поражения и даже потеряла всякую воль к сражению, но она не повела даже бровью, потому что все, что говорил Дан, было справедливо. Манекенщицы-дебютантки, поэтессы произведут наилучшие впечатления в передаче. «Ну как, Кристи, что об этом думаешь?» Кристи оторвал зубами конец сигары и сплюнул его на пол. «Я думаю, что это отвратительно», — сказал он. Этель вздрогнула. Дан остолбенел. «Что за дурость?» продолжал Кристи. «Какого черта я буду делать с дебютантками и поэтессой? Все знают, что моя подружка Этель». Она сидела, раскрыв рот. Ее любовник защищал ее. Дан пожал плечами. «Конечно, тебе лучше с Этель, но мы много думали над этой передачей и пришли к единому мнению. Мы решили, что будет гораздо увлекательнее, если тебя увидеть с несколькими красотками, а не с одной». «Это что за передача? Представление барышень, чтобы поразить простаков или феномен Кристи Лейна? Мы добьемся большого успеха, если будем сочетать и то, и другое». «А что будет делать Этель во всем этом?» – спросил Кристи с задивистым тоном. «Этель очаровательно», – поспешал ответить Дан. «Но мы опасаемся скандальной прессы. До сих пор нам везло. Если хоть один бульварный листок начнет освещать любовную жизнь Этель, то все другие постараются от него не остать». «Прекрасно! Тогда это будет не моя сожительница, а моя жена!» Дан потерял свою невозмутимость. Он пошевелил губами, но не издал ни одного звука. Этель нагнулась вперед, убежденная, что в словах Кристи кроется ловушка. Но Кристи торжественно покачал головой. «Да, вы меня хорошо расслышали. Я женюсь на Этель». «Странно», — сказал Дан, отправившись от шока. «Я принимал тебя за большего романтика, за человека, который любил только одну женщину в своей жизни». Аманду. В тот вечер, когда она умерла, я боялся, что ты отменишь спектакль. Но ты профессионал. Ты понял, что жизнь должна продолжаться. Когда человек теряет единственную женщину, которая имела для него значение, он удовлетворяется любой. Он как бы находит замену. Кристи вскочил. Ты что, принимаешь меня за мудака, который будет беспечно оплакать свою милашку, которая его бросила? Так нет, приятель. Я собственным горбом пробил себе дорогу и долго гнул спину. «И какая-то блондинистая шлюха не потрясет моего существования». Он подошел к отель и взял ее за руку. «Смотрите хорошо, мистер Миллер. Вот настоящая подружка. Первоклассная подружка. Я и забыл, что был знаком с Амандой». дан встал и направился к дверям. «Извините, я, наверное, слишком всерьез воспринял статью в лайфе. Все, что ты говорил по поводу ребенка, которого хотел иметь с Амандой, чтобы он был похож на нее. Ерунда!» – заорал Кристи. Я уверяю тебя, что я хочу малыша, хочу сына. Я хочу дать ему все, что у меня когда-нибудь будет. И поэтому у нас с Этель родится маленький прелестный кроха. Позвольте мне пожелать вам большого счастья, слегка поклонился Дан. Этель и ты, честное слово. Можно, наверное, сказать, что это брак, продиктованный самим небом. И он вышел. Кристи некоторое время созерцал дверь, потом обернулся и сказал Этель, не глядя на нее, займись рестораном и всем остальным. Этель вскочила с кресла и вся дрожа бросилась к нему в объятия. «О, Кристи!» – она искренне плакала. «Ты действительно этого хочешь?» Он казался растроганным и легонько отстранил ее. «Ну, конечно! Давай, давай!» «Что я сказал, крошка?» Он направился к двери. «Куда ты?» Кристи остановился, затем застенчиво улыбкой прошептал. «Я иду за обручальными кольцами». Пресса и телевидение подняли большую шумиху вокруг брака. Даже небольшие события, предшествующие церемонии, были освещены в статьях. Лу Гольберг снял весь первый этаж у Дэни, чтобы большим шумом похоронить холостяцкую жизнь Кристи. Комики на телевидении обменялись несколькими невинными шуточками, но ни один из них не рисун сделать хоть один намек по поводу Этель. Все чувствовали, что малейшая колкость взорвет котел, в котором будет похоронены прошлые молодые женщины. Они поженились в первую неделю мая, в соборе Святого Патрика в присутствии родителей Этель Лу нескольких звездочек и Эгги так решил Кристи и до последнего «да» она ни разу не возразила Кристи пригласил всех на обед а затем они пошли на вокзал проводить родителей Этель в эту ночь, возвращаясь с Кристи в востор она впервые записалась в регистрированном журнале отеля Этель совершенно не жаловалась что проводит медовый месяц в восторе Подготовка к передаче не оставляла Кристи ни одной свободной минуты. Но когда все закончится, они проведут 6 недель в лас вегасе и вот тогда она займется их будущим. Вначале она потребует, чтобы он переводил на ее счет 5000 долларов в месяц, а может и 10. Затем, не мешкая, она свяжется с агентом о продаже недвижимости, чтобы он нашел им двухэтажный особняк на парковой авеню. Этот уголок ей особенно нравился. Первую неделю совместной жизни Этель провела в темном зале, в студии, где Кристи записывал свою передачу. Она должна была фигурировать в эпизодах, показывающих его светскую жизнь, выходы в свет, рестораны и театры. Однажды во время репетиции явился агент по продаже недвижимости, оказавшийся элегантной миссис Роден Она разложила планы некоторых пышных апартаментов. Во время перерыва к ним присоединился Кристи. Этель представила его мисс Рюдден. Он спокойно выслушал ее объяснение, зажав сигару в зубах, и заявил. Послушайте, милочка, сверните свои планы забудьте про нас. Мне и Этель очень хорошо в истории Этель проглотила свою ярость. Стала пунцовой, но сдержалась. Когда миссис Рюдн ушла, она зажала мужа между кулисами. Как ты посмел так поступить со мной? Как поступить? Ты опозорил меня в присутствии этого агента. Мне стыдно. В таком случае не приводи его, и тебе не будет стыдно. Она поняла, что это было не место и не время выяснять отношения. Как-то вечером после спектакля он снова возвратилась к этому вопросу. «Чем тебе не нравится Астор?» – спросил Кристи. «Я не хочу здесь больше жить». «А где ты хочешь жить?» «В красивом доме с гостиной, террасой и двумя ванными комнатами». «Столько комнат для нас двоих?» «Когда-то в Голливуде я снимал дом, но Эдди, Кенни и Эги жили со мной. И все равно у нас было слишком много места. Послушай». Когда у нас будет малыш, мы поговорим о доме. Конечно, для моего малыша нужна гостиная. Я хочу, чтобы он учился всему с самого начала. Но пока мы вдвоем, нам достаточно и номера в отеле. В этот вечер она не поставила свою диафрагму.